Форс-мажор. Славка прыгнул с верхней ступеньки и упал прямо на Тима. Они вцепились друг к другу в плечи. «Славка!» — сказал Тим. Он сбивчиво дышал после бега. А Славка ничего не сказал. Что говорить, раз Тим пришел? Он тоже часто дышал и смотрел на Тима. И в эту минуту, несмотря ни на что, был счастлив. Потом он заметил, что Тим мокрый. «Ты откуда?» «Так на катере брызгает». Тим понимал, что нельзя говорить про Маугли. Если Славка все-таки уедет, в дороге он изведется от беспокойства за Тима. Тим быстро сказал, «Зато я успел!» «Ты почему уезжаешь, Славка? Ты из-за меня?» «Ты что, Тим? Я не виноват. Это мама. Из-за снаряда?» «Нет, Тим, из-за того, того человека. Я же рассказывал. Мама появилась в тамбуре». «Славик, что это такое? Боже мой, Тим, ты откуда?» Тим махнул рукой. «Славка!» — горячим и умаляющим шепотом сказал он, «Не уезжай!» «Тим!» — сказала мама. «Как ты сюда попал? Как ты доберешься домой?» «На катере, это неважно!» «Славка!» «Мальчики, у вас три минуты! Ради бога, не отходите от подножки!» За мамой появилась проводница. Она, кажется, ругалась. Славка яростно оглянулся и крикнул маме проводнице всем на свете. «Хоть на три минуты оставьте нас в покое!» «Славка, не уезжай!» — опять сказал Тим. «Тим, я не могу!» «Упрись! Убеги!» «А мама...» Она как? Она говорит, что не может без меня. Славка, она сможет, она большая. Нет, сказал Славка. Она говорит, что нет. Я бы все сделал, я бы в землю впаялся. ну как я? Значит, получится, что я ее бросил? Ну пусть и она не едет, Славка, я ей скажу. Славка сжал губы и покачал головой. Как объяснить Тиму? Тим, я не виноват. Это, ну, как приказ. Когда не хочешь, а все равно надо. Тим, ты сегодня тоже не хотел, когда я... Ну, ты же понял? «Я был дурак», — резко сказал Тим. «Я понял, не все приказы надо выполнять». «Наверное. Только я не могу, Тим. Но я не имею права». «А если бы она разрешила, ты бы остался?» «Тим, она ни за что в жизни не разрешит». Получался не тот разговор. Им сказать бы сейчас друг другу самые хорошие слова. А они тратили последние минуты. «Тим, ты не забывай меня, ладно? Тим, это такое чудо, что ты все-таки пришел». Незаметно они отошли метра на три от вагона. Мама опять заволновалась. — Славик, Тим, поезд сейчас тронется. — Подожди, еще красный свет, — резко сказал Славка. И спросил Тима, — Ты мне напишешь? — Славка, я не о том. Ты скажи, если бы ты не смог уехать, ты жалел бы? Она бы уехала, а ты не смог. — Как не смог? — Ну, заболел, ногу сломал, в яму провалился, черт возьми, что угодно. — Форс-мажор? — Да, чтобы ты не был виноват. Чтобы мама уехала, а он остался? Славка не знал. Об этом трудно было думать. Как они друг без друга? ну позади город, позади море. Тим, а впереди? Да и что об этом говорить? Какая теперь разница? Тим, не все ли равно сейчас? Нет, не все равно. Славка, скажи, он остался бы? Он не знал. Но Тим так отчаянно спрашивал об этом. Это было для него так важно. А секунды бежали. Мальчики, уже зеленый свет. Славка! «Да, я остался бы», — сказал Славка. «Да, Тим». С отчаянной силой Тим рванул его за руку, потащил к бетонному столбу с фонарем. Толкнул так, что Славка ударился о столб с затылком. «Тим, ты что?» Взметнулась и коротко прошуршала в воздухе цепь. Двумя стремительными витками опоясала Славку и столб. Ее замок очень больно ударил Славке по ребрам. Тим, яростно дыша, рывком стянул у цепи концы, щелкнул замком. Славка машинально рванулся. Цепь держала туго, не выскользнешь, даже не вздохнешь. Славка понял. Он сразу все понял. Больше, чем Тим. Тим думал, что цепь удержит только Славку. Она удержит и маму. Не уедет она без Славки. Славка рванулся, еще радостно сознавая что цепь ему не порвать. Мама оказалась рядом. В желтом свете фонаря Славка увидела ее перепуганные глаза. «Что такое Славка, Тим? Это что?» морщись от боли и смеясь от нарастающего ликования, Славка сказал, «Я не могу, видишь, я не могу ехать! Видишь, мама, хоть убей!» Тим стоял рядом, растерянный, маленький и мокрый. Мама лихорадочно дернула цепи увидела замок, и мгновенно все поняла, выпрямилась. «Тимофей», — сказала она ледяным голосом, — «дай ключ». «Тим, не надо!» Тим зажмурился, будто ожидая пощечины, сильно махнул рукой в сторону темных кустов. Славка увидел, как под фонарем сверкнуло колечко.